Большой тронный зал был полон людей – жалобщики, министры, слуги, верховный маг. У Рикардо возникла мысль, что очередь до них не дойдет, поэтому прошение о королевской милости он передавал без особой надежды на что-либо. И каково же было его удивление, когда, выслушав еще пару дел, пригласили именно их. Группа медленно двинулась по резко освобождающемуся проходу. Пабло видел, как люди расступаются у них на пути – Многие удивленно смотрели на него, словно не ожидали увидеть живым. Придворный маг чуть поклонился, поскольку стоял немного позади трона. Все остальные боялись хоть как-то показать, что узнали прибывшего. «Это наш шанс!» — тихо прошептал принц. «Уверен?» — также тихо за его спиной спросил Лоренцо. «Другого не представится. Тут собрались многие из тех, кто знает меня». «Опять же, верховного мага искать не нужно. Если сейчас мы не используем этот момент, потом можно очень долго ждать подходящего, а у нас нет времени». «Хорошо», – вздохнул боевой маг, – «я постараюсь прикрыть вас, но ничего не обещаю. Удачи вам, ваше высочество». Между тем они подошли к месту, на котором обычно стояли просители. Примерно десять шагов отделяло их от короля». Кажется, немного, чтобы выхватить кинжал и бросить в Куана Карлоса, прежде чем охрана сообразит, что происходит. Но легкое мерцание вокруг фигуры правителя означало, что его прикрывает мощный щит. Удар не достигнет цели, а шансов на второй не будет. Другое дело, что никто не собирался нападать. «Сеньор Хименес», — узнал просителя король, «я не ожидал встретиться с вами так скоро. У вас какая-то просьба ко мне?» «У моего знакомого». Рикардо поклонился и отошел в сторону, жестом показывая своим подопечным, чтобы они последовали его примеру. Ребята вопросительно посмотрели на ректора, но тот не стал ничего объяснять. Некогда. «Итак, сеньоры, прошу вас, представьтесь и озвучьте, что привело вас под эти своды», — ласково произнес Хуан Карлос. «Вы не узнаете меня?» — поинтересовался наследник. — У меня достаточно хорошая память на лица, но вас я не помню, — признался король. Тихий шепот пронесся по залу. Часть министров, узнавших наследника, нахмурилась. Придворный маг внимательно смотрел то на своего сюзерена, то на его сына. — Мое имя Пабло! — громко, чтобы слышали даже те, кто находился рядом с залом, — произнес принц. — И я обвиняю того, кто сидит на этом троне в убийстве моего отца. «Короля Хуана Карлоса. Он обманом занял это место. Убивает мою мать и хочет, чтобы в королевство проникли демоны». В зале поднялся шум. Одни спрашивали, что за безумец стоит перед ними. Вторые с удивлением требовали повторить, что им только что сказали. Третьи, а это были те немногие, кто помнил настоящего короля, пытались протиснуться вперед и рассмотреть сидящего на троне мужчину. «Юноша болен!» проскрипел демон, с трудом удерживая эмоции под контролем. «Стоит ярости выйти наружу, и все поймут, что он не настоящий король. Надо придумать, как обеспечить себе пути к отступлению». «Сеньор Хименес, если вы решили пошутить, то ваша шутка была крайне неудачной. Вы только тратите мое время и терпение». «Это не шутка», — спокойно произнес наследник. «Я вижу, в этом зале есть люди, которые узнали меня». «Сеньор Карисо» сеньор Бустаманте, сеньор Агилар, многие другие, наш уважаемый придворный маг сеньор Суарес. Но меня не узнал тот, кто должен был узнать самым первым, мой отец. Хотя мы много времени проводили вместе, поэтому я повторюсь, моего отца нет в живых, а его место заняло существо из Нижнего мира. Ваше Величество, строго произнес маг, — Что вы можете сказать в ответ на выдвинутые обвинения? — Я король, и не обязан ни перед кем оправдываться, — отрезал демон. Лоренцо, внимательно следивший за подозреваемым, заметил, что король все больше стискивает пальцы, то и дело нервно моргает, притоптывает одной ногой. Он нервничал и чем дальше, тем больше. Значит, надо еще немного усилий, чтобы он потерял над собой контроль. Поймав взгляд Пабло, он кивнул, требуя продолжать. «Вы король, но вы и отец», – язвительно произнес наследник. «В свое время мы с вами проводили много времени вместе. Вы сами учили меня, старались вложить в голову как можно больше даже не знаний, а понимания, как управлять страной. Перед моим отъездом в охотничий домик мы несколько дней работали над одним из законопроектов. Точнее, я работал, а вы контролировали». «Человек, который столько времени проводит со своим ребенком, не может не узнать его даже через много лет. Тем более я не сильно изменился. Но я появляюсь во дворце, а мой отец меня не узнает. Значит, это не мой отец, а самозванец». «Замолчи!» – выкрик короля сорвался на визг, а черты лица стали расплываться. «Самозванец!» – повторил принц. «Вы даже не можете удержать свою маску. Вон она, поплыла!» «Сейчас мы узнаем, кто прячется под личиной Хуана Карлоса». «Никчемный человечишка. Демон понял, что скрываться дальше не имеет смысла. В считанные секунды облик короля рассыпался, и на его месте возникло совсем другое существо. Высокое, на голову выше всех людей в зале, худое, за спиной большой горб. Из плеч помимо рук вылезли тонкие щупальцы» серо-коричневую грубую кожу по хребту прорезали мелкие шипы придворный маг метнул в демона заклинание но оно словно впиталось в него демон только рассмеялся неожиданно горб распрямился раскрылись два кожистых крыла схожих с крыльями летучей мыши демон поднялся в воздух осмотрелся потом спикировал в толпу, схватил двух человек и вылетел из помещения. Люди судорожно прикрывали головы и разбегались с его пути. Лоренцо попытался прицелиться одним из заклинаний, но в последний момент отменил его. Могли пострадать пленники. «Осторожно! Он унес людей!» – только и успел прокричать Пабло. Но страже предупреждение было не нужно. Напуганные люди саби убирались с его пути. Поняв, что просто так из дворца выбраться сложно, мешали узкие проходы, демон швырнул одного из заложников в окно. Раздался звон. Человек и осколки посыпались на укрытый снегом газон. Удерживая второго захваченного, бывший король осторожно пробрался между торчащих кусков стекла и взмыл вверх. У него было подготовлено укрытие, и пусть его поищут. Он успеет подготовиться к встрече с местными магами. Едва демон вылетел из зала, Придворный маг поставил щиты, чтобы никто посторонний не мог войти, и никто из присутствующих не вышел. Вдруг в зале есть еще люди под личиной. Сам он встал около того прохода, в котором исчез похититель. Только Лоренца успел выскочить, но к тому моменту в коридоре не было никого, кроме перепуганной стражи. Когда они вернулись в зал, Пабло успел навести подобие порядка несколько оставшихся при дворе министров которые его помнили быстро объяснили кто в этом зале имеет право отдавать распоряжение сеньоры сеньориты громко говорил наследник успокойтесь сейчас вам ничего не угрожает прошу вас успокойтесь не толпитесь у выходов найдите тех с кем вы пришли сюда демон унес двоих нам надо выяснить кто это надо найти одного тихо чтобы слышала как можно меньше людей произнес боевой маг вторым он разбил окно мужчина Он лежит внизу. Есть шансы, что живой. Все-таки снега под окнами достаточно много. В зале вновь поднялся шум, но на этот раз паники было куда меньше. Люди перекрикивались, собираясь в группы. Слуги оглядывались, пытаясь понять, кто оставался в зале, а кто успел покинуть его. Внезапно среди этого шума раздался крик «Мануэла!» Лоренцо и Пабло обернулись. Рикардо и студенты Академии рассеянно оглядывались по сторонам. Девушки с ними не было.